Письмо. Дорогая моя, вот я опять пишу тебе и опять не знаю, что нужно сказать. Я боюсь больше всего, что ты разорвешь письмо, как только узнаешь мой почерк. Или нет? Я боюсь больше всего, что пишу мертвый, что ты мертвый. Я не так выражаюсь что ты умерла уже, а я пишу тебе. Мария, моя маленькая, мне стало ясно одно. Помнишь, раньше мне многое представлялось ясным. Сейчас одно. Мне нужно сесть с тобой рядом и рассказать все по порядку. Я как-то не могу припомнить все по порядку. Ясно одно, что если ты меня выслушаешь, то я все пойму, и ты не будешь больше кричать, ну, как тогда, два года назад. Как ты кричала тогда, Мари? Я что-то путаю. Погоди, я похожу по комнате и подумаю, как проще сказать самое нужное, Мари. Да, мне кажется, ты поймешь меня, если я расскажу или нет? Сначала вот о чем. Весь сумбур... Я, думаю, нашел бы силы написать как следует письмо, если бы не это. Весь сумбур от того, что я решил. Мари, я не знаю, что со мной. Я еду к тебе. Я решил. Я не могу больше. Все равно, я заткну уши и убегу. Пусть вопят, умирают, пусть. Я должен к тебе. Курт — настоящий человек. Я встретил его сегодня, здесь, в Петербурге, совсем неожиданно. Он берется довести меня, то есть помочь мне. Он узнал меня по голосу, хотя это было при странной обстановке. Вообще со мной неладно. Курт сразу сказал, что мне надо переменить климат. Ну, я, конечно, ни слова о том, что хочу увидеть тебя, согласился насчет климата. Мне, Мари немножко смешно, когда говорят о климате, о нервах, хотя я очень устал. А Курт не устает. Дело в том, что... Я перечитал начало... Вот мой рассказ. Мне вспомнилось, как я зимой натолкнулся на собачонку, которая царапала передними лапами запертую дверь. Хозяин собачонки спал, что ли, а может, не хотел отворять двери. Была вьюга. Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы. Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете. Я это понимаю. То есть про себя. 13 июня. Утро. Сегодня у меня был Курт. Мы условились окончательно. Я еду к тебе, Мари. После его ухода мне стало спокойно. У него хорошие руки, плечи, рот. Комната в его присутствии приобретает смысл. Мне сразу стали приятны и нужны стол, кровать, окна. Курт — хорошо организованный человек. Я перечитал написанное вчера. Посылаю тебе. Смотри, какой я теперь. Там верно насчет собачонки. Я, конечно, виноват перед тобой, но я не виню себя в том, что тебе кажется, наверное, самым тяжелым проступком против тебя, против нас. Мне действительно нужно установить какой-то порядок. Во мне все спуталось. Я не знаю, где же именно и когда я непоправимо сбился или налгал, или ошибся. В последних событиях... То есть до того, как ты приехала сюда и потом исчезла, дальше ведь не было никаких событий, я не нахожу связи. Может быть, она и есть. Это какой-то клубок все эти годы. Насчет собачонки. Я всю свою жизнь старался стать в круг. Понимаешь, чтобы все в мире происходило вокруг меня но меня всегда отмывало, относило в сторону. Попусту раскровенился. Я это понял вот на чем. Сначала, однако, еще два слова. Недавно я хлопотал о каких-то бумагах. Мне задали вопрос. — Ваша профессия? Я не мог ответить. Мне вдруг пришло в голову, к какой профессии готовился я прежде. Я сбился, вышло глупо. Ты понимаешь, я все время боюсь забыть свою мысль, боюсь сбиться. Я проходил торговыми рядами, заглянул в какие-то ворота, толстые крепостные стены ушли в землю, на дверях складов ржавые замки. И по всему двору лебеда крапива лопухи железные обручи щебень как на пустыре меня сжала тоска против воли это так безотрадно и нудно я думал о каком то всеобщем конце у меня похолодели руки, но я все еще словом я не переставал царапать. И вот всего на этих днях под Москвой с поклонной горы один приятель показал мне на новую радиостанцию. Башню выстроили во время революции. Она сначала обрушилась, ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы, вывели. Волны ее достигают Америки. — Знаешь, — сказал мне мой приятель, — мы теперь выстроим станцию, волны которой опояшут весь земной шар. — Москва подает, Москва принимает. Вокруг свет. Я тогда подумал, что это глупо, но тут же посмотрел ему в лицо. Условом, я бросил царапать. — Это бесплодно. Бесплодно, черт побери. Добрая воля, любовь, желание. Всего этого слишком мало. А потом этого вовсе и не нужно. Чтобы есть и пить, не нужно ни доброй воли, ни любви. Эти люди в сущности делают не больше того, что они должны делать по природе. Они ничего не замечают под ногами. Они вечно вперед и вверх. И с таким напряжением... Точно они не люди, а какие-то катушки, румкорфовые катушки. Если им сказать про ржавые замки, лебеду и щебень, они ничего не поймут. Они в круге. Наверное, в центре круга. Меня пронизывает мысль, что я пишу мертвый. Если это так, я воскрешу тебя, чтобы ты поняла, что я не лгал. Моя вина в том, что я не проволочный. Ты должна понять меня, Мари. Андрей